Корпус генерал-лейтенанта Раевского атаковал приселение Дашковки, часть войск маршала Даву, овладевшего Могилевым. В начале сражения силы неприятеля слабые, в продолжении умножились значительно. Напротив, войска Раевского ослабевали, но в нем та же была неустрашимость и твердость, и он, шедший в голове колонны, ударил на неприятеля. Самый упорный бой происходил на левом крыле, где не мог неприятель остановить 26-ю пехотную дивизию, которую генерал-майор Паскевич с неимоверной решительностью неустрашимо при всем удобстве местности провел через частый лес и угрожал уже конечности неприятельского фланга, но должен был уступить несоразмерным силам. Действие генерала Раевского, заслоняя совершенно движение армии, представляло князю Багратиону удобство, которым не помыслил он легко воспользоваться и, сделав беспрепятственно ускоренный переход, выиграть расстояние для избежания преследования. Но вместо того армия расположилась на ночлег на той позиции, которую генерал Раевский занял после сражения. Маршал Даву, приняв корпус Раевского за авангард и вслед за Сим, ожидая армии и генерального сражения, отошел к главным своим силам в Могилев, где и остался, приуготовляясь к обороне. В всем положении долгое время удерживал его атаман Платов, появившийся со своими войсками у самых окопов Могилева. Князь Багратион, отправляя его на соединение с Первую армией, Дал ему сие направление. Грубая ошибка Даву была причиной соединения наших армий, иначе никогда, ниже за Москвою, невозможно было ожидать того, и надежда, в крайности не оставляющая, исчезала. Если бы кто из наших генералов впал в подобную погрешность, его строго осудило бы общее мнение. Маршал Даву... Более десяти лет под руководством великого полководца-служащий, сотрудник его в знаменитых сражениях, украшавший неоднократно лаврами корону своего владыки, лавры себе снискавший и имя побед в прозвание, сделал то, чего избежали бы, конечно, многие из нас. Князю Багратиону оставалось единственное средство пробиваться, дабы соединиться с первую армию. Цель Даву — не допускать к тому, и он должен был стоять упорно, зная, что князь Багратион преследуем весьма сильными войсками. Конечно, ничего славного не ожидал Даву от короля Вестфальского, но предполагать не мог, что он даже ходить не умеет и выпустит из виду неприятеля. Убедитесь, посвятившие себя военному ремеслу, апаче звание генерала достигшие — Изумитесь, что навык один, достоинство военного человека, не заменяет, не подчинен правилам, управляем случайностью. Наполеон в маршалах своих имел отличнейших исполнителей его воли. В присутствии его не было места их ошибкам, или они мгновенно им исправляемы были. Даву собственное распоряжение его изобличают. В Будилове представил я главнокомандующему мысль мою перейти на левый берег Двины. Основывал ее на том расчете, что неприятель проходил по берегу реки путем трудным и неудобным, что только кавалерия неприятельская усмотрена была против Полоцка, но главные силы и артиллерия были на зади, и от нас не менее как в трех переходах. Переправившись, следовать поспешно на Оршу, заставить маршала Даву развлечь силы его, в то время как все его внимание обращено было на движение второй армии и тем способствовать князю Багратиону соединиться с первую армией. Уничтожить расположенный в Ворше неприятельский отряд и, перейдя на левый берег Днепра, закрыть собою Смоленск. Отправить туда прямой из Витебска дорогую все обозы и тягости, дабы не препятствовали армии в быстром ее движении. Все сие можно было совершить, не подвергаясь ни малейшей опасности по отдалению их, и я получил приказание возвратить два кавалерийские корпуса, прошедшие вперед, и две понтонные роты для устроения моста при Будилове. Все приготовлялось к переправе, и пришедшим нам успех предстоял верный. Не прошло часу после отданных приказаний, главнокомандующий переменил намерение. Я примечал, кто мог отклонить его, и не подозреваю другого, кроме флигеля-адъютанта Вальцогина. Сей тяжелый немецкий педант пользовался большим его уважением. Разумея, что теряются выгоды, которые редко даруют счастье и дорого иногда стоит упущение их, «Будучи уверен, что не имею права на полную главнокомандующего ко мне доверенность, собственно, политам моим, с которыми опытность несовместима, я склонил некоторых из корпусных командиров представить ему о том собственные убеждения, но он остался непреклонным, и армия продолжала путь к Витебску. В Будилове оставлен сильный пост. Ему приказано поступить в арьергард, когда он приблизится». Генерал-адъютант граф Орлов-Денисов послан за Двину лейб казачьим полком для наблюдения за неприятелем. Ему приказано сведения о приближении его доставлять прямо в Витебск и отступать по той стороне реки. Армия два уже дня покойно пребывала в Витебске, полагая, что граф Орлов-Денисов заблаговременно предупредит о приближении неприятеля. Но, вероятно, нехорошо расставлены были передовые посты и нерадиво делались разъезды, так что в трех верстах от нашего лагеря усмотрена неприятельская партия. Это побудило главнокомандующего послать навстречу неприятелю несколько полков конных при одном корпусе пехоты. Я предложил генерал-лейтенанта графа Астермана Толстого, который отличился в последнюю войну храбростью и упорством в сражении. Надобен был генерал, который дождался бы сил неприятельских, и они бы его не устрашили. Таков точно Астерман, и он пошел с четвертым корпусом. Граф Астерман встретил в двенадцати верстах часть передовых неприятельских постов и преследовал их до островны. Здесь предстали ему силы несоразмерные, и дело началось весьма жаркое. Неприятель наступал решительно — Войска наши, роптавшие на продолжительное отступление, с жадностью воспользовались случаем сразиться. Отдаление подкреплений, казалось, удвояло их мужество. Лесистые скрытые места препятствовали неприятелю развернуть его силы. Кавалерия действовала частями, но по малочисленности нашей они совершенно были в пользу нашу. Граф Астерман, имея против себя всегда свежие войска, Должен был, наконец, уступить некоторое расстояние, и ночь прекратила сражение. Неосмотрительностью у командира двух эскадронов Лейб-Гусарского полка потеряно шесть орудий конной артиллерии. Урон был значителен с обеих сторон. В подкрепление графу Астерману послан с 3-й пехотную дивизию генерал-лейтенант Коновницын. В другой день, рано поутру, заняв выгодную позицию, Со свойственной ему неустрашимостью он удержал ее долгое весьма время, ни шагу ни приятелю не уступая. Граф Астерман, ему содействуя, составлял резерв. Прибыла керосирская дивизия, но по свойству местоположения не была употреблена. Артиллерия постоянно оказывала большие услуги. Главнокомандующий, желая иметь точные сведения, приказал мне отправиться на место боя. Вскоре после прислан генерал-лейтенант Тучков первый с гренадерской дивизией, и положение наше было твердо. В два дня времени неприятель сражался с главными своими силами, которых чувствуемо было присутствие по стремительности атак их. Ни храбрость войск, ни самого генерала на Бесстрашие не могли удержать их. Опрокинутые стрелки наши быстро отходили толпами. Генерал Коновницын, негодуя, что команду над войсками принял генерал Тучков, не заботился о восстановлении порядка. Последний не внимал важности обстоятельств и потребной деятельности не оказывал. Я сделал им представление о необходимости вывести войска из замешательства и обратить к устройству. Они отдалили керосир прибывших с генерал-адъютантом Уваровым и другие излишние войска, производившие тесноту, и сделали то, по крайней мере, что отступление могло быть небегством. Невозможно оспаривать, что, продолжая с успехом начатое дело, приятно самому его кончить, но непростительно до того простирать зависть и самолюбие, чтобы допустить беспорядок с намерением обратить его на счет начальника. В настоящем случае это было слишком очевидно. Пославший генерала Коновницына с дивизию к графу Астерману, главнокомандующий приказал шестому корпусу и арьергарду графа Палина присоединиться к армии. Сообщение с правым берегом прервано, мост разрушен и понтоны сняты. В тот же день утром осматривал главнокомандующий занимаемую для армии позицию полковником Толем. Я сопровождал его и удивлен был, что он не обратил внимания на множество недостатков, которые заключала в себе позиция. Местоположение по большей части покрыто было до того густым кустарником, что квартирьеры, не видя один другого, откликались на сигналы. Позади трудный переход через глубокий ров, сделать спуски не доставало времени. Главную целью было закрыть город. Я возразил против неудобств позиции, объяснив следующее мое мнение. Дать генеральное сражение опасно, будучи отдаленными от средств, пополнить потери. Еще не уничтожена совершенно надежда соединиться со Второй армией, главным предметом с некоторого времени нашего отступления. При неудаче большая часть войск должна проходить через город, остальная необходима через ров. Если решено принять сражение, то лучше несравненно устроить армию по другую сторону города, имея во власти своей кратчайшую на Смоленск дорогу. Уступивши Витебск, мы прибавим одним городом более ко многим потерянным губерниям и легче пожертвовать им, нежели другими удобствами, которых сохранение гораздо важнее. Главнокомандующий изъявил согласие, но готовился дать сражение – и приказал избрать место за городом на дороге к Смоленску. Сражение при местечке Островне началось с наступлением вечера. И, возвратясь уже ночью, я донес обо всем главнокомандующему, а от него узнал о приуготовлении новой позиции. Я осмотрел ее с началом дня, когда в нее вступили уже войска. Нашел, что она также лесистая, Также трудные между войск сообщения, обширные и требуют гораздо большего числа сил. На правом фланге два корпуса, графа Астермана и Боговута, отрезаны глубоким оврагом, через который и в отсутствие неприятеля с трудом перевозили артиллерию. На левом фланге были высоты, на которых устроенные батареи могли действовать в продолжение наших линий. Переменить боевой порядок невозможно, не затрудняя отступление. Предположив атаку правого крыла, надобно было подкрепить его, а с поспешностью совсем невозможно, разве без артиллерии. Генералу графу Палину составлен особый авангард, с которым вступил он в дело, сменивший войска генерала Тучкова I, графа Астермана и Уварова, недалеко уже от занятой армией позиции. Долго в виду ее удерживал стремление неприятеля. Наконец, отступивший за речку Лучесу, искусно воспользовался крутыми ее берегами для защиты находящихся в нескольких местах бродов. Французская армия, заняв все против лежащие возвышения, казалось, развернулась для того, чтобы каждому из своих воинов дать зрелище искусного сопротивления с силами несравненно меньшими, показать пример порядка, словом, показать графа Палина и вразумить их, что если российская армия имеет ему подобных, то нужны им усилия необычайные, опыты возможного мужества. Не были вы свидетелями, достойные его сотоварищи. Раевский, равный ему непоколебимым хладнокровием и предусмотрительностью, граф Ламберт, подобный мужеством и распорядительностью, «И ты, Меллер Закамельский, в коем соединены лучшие их свойства, достоинство замечательное, но которому можно упрекнуть одною чрезмерную скромностью». Неприятель успел переправить часть войск, и видно было намерение его, отброся авангард к реке, заставить его отходить через город. Внимательно рассмотрев невыгодное расположение армии, «Решился я представить главнокомандующему об оставлении позиции немедленно. Предложение все, конечно, смелое, предприимчивость молодого человека, но расчет, впрочем, был с моей стороны. Лучше предпринять отступление с некоторым сомнением, совершить его беспрепятственно, нежели принять сражение, и без сомнения не иметь надежды на успех, а, может быть, подвергнуться совершенному поражению». В одном случае, по мнению моему, можно не отвергнуть сражение, если другая армия готова остановить торжествующего неприятеля и преодолеть его, обессиленного потерю. Мы были совсем в другом положении. Ближайшие к нам войска в Калуге малые числом, слабые составом и начальствовавший ими генерал от инфантерии Милорадович по единообразному одеянию называл их воинами». Если бы дождались мы неприятеля в позиции, вероятно, не с фронта начал бы он атаку, но частью войск, занимая нас, перешел со всеми силами через реку Лучесу выше, где повсюду есть броды, и обратился бы на левое наше крыло, слабейший пункт, о котором сказал я ранее. Невозможно предположить неудачи со стороны неприятеля». Но и тогда беспрепятственно отходил он на дорогу к Борисову, усиливался всем корпусом маршала Даву и переходил к наступательным действиям. «Сей день сделал я первый над собой опыт и удостоверился, что крайность – лучшее побуждение к решительности и что самая трудность предприятия в глазах исчезает. Надобно, чтобы то же убеждение, тот же дух, руководил исполнителями». Нет времени размышлению, где одному действию место. Решит часто одна минута. Главнокомандующий колебался согласиться на мое предложение. Ему, как военному министру, известно было во всем объеме положение наше и, конечно, требовало глубокого соображения. Генерал-квартирмейстер Толь, вопреки мнению многих, утверждал, что позиция соединяет все выгоды, что должно принять сражение. Генерал Тучков I, видя необходимость отступления, об исполнении его рассуждал не без робости. Решительность не была его свойством, он предлагал отойти ночью. Генерал-адъютант барон Корф был, моего мнения, не смея утверждать его. Не ищет он стяжать славу мерою опасностей. Подобно мне и многим, душа его доступна страху, и ей сражение не пища. Простительно чувство боязни, когда опасность угрожает общему благу. Я боялся непреклонности главнокомандующего, боялся и его согласия. Наконец он дает мне повеление об отступлении. Пал жребий и судьба исхитила у неприятеля лавра победы. Был первый час пополудни, авангард в жесточайшем огне. Между армиями близкое расстояние, и о присутствии Наполеона возвестили нас пленные. О дерзость, божество, преджертвенником которого человек не раз в жизни своей должен преклонить колено! Ты иногда спутница благоразумия, нередко оставляя его в удел робкому, Провожаешь смелого к великим предприятиям. Тебе всей день принесена достойная жертва. В нашем лагере всеобщее движение. Не скрою некоторого чувства гордости, что главнокомандующий, опытный и чрезвычайно осторожный, нашел основательным предположение мое об отступлении. Глаза мои не отрывались от авангарда и славного графа Палина. Отдаляющаяся армия, вверив ему свое спокойствие, не могла оградить его силами неприятелю соразмерными, но поколебать мужество его ничто не в состоянии. «Я скажу с Горацием, если разрушится вселенная, в развалинах своих погребет его неустрашенным». До пятого часу продолжалось сражение с равным упорством, и ариергард отошел на другую сторону города — Оставив неприятеля, удивленного порядком, и город им занят не прежде следующего утра с большой осторожностью. Маршал Даву, пропустя князя Багратиона, мог войсками своими, расположенными в Орше и Дубровне, занять временно Смоленск, воспрепятствовать составлению ополчения, приуготовляемого в нем, истребить запасные магазины и разорить город». Потеря магазина была бы нам чувствительна, ибо продовольствие армии производилось и недостаточное, и неправильное. Главнокомандующий, имея сие в виду, пятому и шестому корпусам приказал следовать поспешнее, а атаману Платову заслонить их движение. Из Витебска главнокомандующий дал поручение великому князю Константину Павловичу отправиться в Москву к государю. Неизвестно мне, но сомневаюсь, чтобы он сделал то по собственному побуждению. Великий князь весьма огорчен был, подозревая, что поручение не заключало в себе такой важности, чтобы не могло быть исполнено другим. Я заметил многих сожалевших об его отъезде и к чести его людей, непосредственно ему подчиненных. Командуя гвардейскую дивизию, я в том же был отношении к его особе и не припомню случая ни малейшего неудовольствия или неприятностей. Поречье первый старый русский город на пути нашего отступления, и расположение к нам жителей было другое. Прежде проходили мы губернии литовские, где дворянство, обольщенное мечтою восстановления Польши, возбуждало против нас слабые умы поселян, или губернии белорусские – Где чрезмерно тягостная власть помещиков заставляла желать перемены. здесь в смоленской губернии готовы были видеть в нас избавителей. невозможно было изъявлять ни более ненависти к врагам, ни живейшего усердия к преподанию нам всех способов, предлагая содействовать ни собственности ни жалея, ни жизни самой ни щадя. Поселяне приходили ко мне с вопросом. Позволено ли им будет вооружиться против врагов и не подвергнуться ли за то ответственности? Главнокомандующий приказал издать воззвание к жителям Смоленской губернии, приглашая их противостать неприятелю, когда дерзнет поругаться святыне, в жилище их внесет грабеж, в семейство бесчестие. Из Поречья вышли мы ночью, избегая сильных жаров». Желая знать дух солдата и мысли о беспорядках и грабеже, которые начали размножаться посреди них, в темноте, неузнаваемой ими, я расспрашивал. Солдат роптал на бесконечное отступление и в сражении ожидал найти конец ему. Недоволен был главнокомандующим, виновным в глазах его, почему он не русский. Если успехи недовольно решительны, не совсем согласны с ожиданием, Первое свойство, которое русский солдат приписывает начальнику-иноземцу, есть измена, и он не избегает недоверчивости, негодования и самой ненависти. Одно средство примирения – победа. Несколько их дают неограниченную доверенность и любовь. Обстоятельства неблагоприятны были главнокомандующему и не только не допускали побед ниже малых успехов. В поречье тогда оставалось мало очень жителей. В опустелых домах рассеянные солдаты производили грабеж и разбой. Я сам выгонял их и скажу, к сожалению, даже из церкви. Никого не встретил я из ближайших начальников их, которые должны были заметить их отлучку. В равнодушие всем к исполнению обязанностей надобно искать причин чрезвычайного уменьшения людей во фронте. В этом, возможно, упрекнуть не одних командиров полков. На первом переходе от Поречья неожиданно возвратился великий князь Константин Павлович из Москвы. Получено известие от князя Багратиона, что он приближается беспрепятственно к Смоленску и, если нужно, вступит одним днем после нас. Непонятно намерение, с каким сообщил мне главнокомандующий следующее рассуждение. Как уже соединение армии не подвержено ни малейшему затруднению, полезнее, полагает он, действовать по особенному направлению, предоставив второй армии операционную линию на Москву. Продовольствия для двух армий будет недостаточно. В Тарапце и по Волге большие заготовлены запасы, и Тверская губерния пожертвовала значительное количество провианта, что потому, предполагает он, с первой армией и идти по направлению на белый и вверх по двине. Легко было найти возражение, но по недостатку во мне благоразумия труднее было сделать его с покорностью. Я с горячностью сказал ему «Государь от соединения армии ожидает успехов и восстановления дел наших. Соединения желают войска с нетерпением». К чему послужили второй армии, перенесенные ею труды, преодоленные опасности, когда вы повергаете ее в то же положение, из которого вырвалась она сверх всякого ожидания? Движение ваше к двине выгодно для неприятеля. Он, соединивший силы, уничтожит слабую вторую армию, отдалит вас навсегда от полуденных областей, от содействия прочим армиям. «Вы не смеете его сделать, должны, соединяясь с князем Багратионом, начертать общий план действия и тем исполнить волю и желание императора. Россия, успокоенная насчет участи армии, ни в чем упрекнуть не будет иметь права». Главнокомандующий выслушал меня с великодушным терпением. «Мне казалось, что я проникнул настоящую мысль его». Соединение с князем Багратионом не могло быть ему приятным. Хотя по званию военного министра на него возложено начальство, но князь Багратион по старшинству в чине мог не желать повиноваться. Это был первый пример в подобных обстоятельствах и, конечно, не мог служить ручательством за удобство распоряжений. «Власть — дар божества бесценнейший. Кто из смертных не вкушал сладостного твоего упоения?» «Кто, недостойный, не почитал тебя участником могущества Божия, его благостью уделяемого? Но для чего ты украшаешь не одних, идущих путем чести? Для чего одаряешь исторгающих тебя беззаконием?» «Главнокомандующий после разговора моего с ним не переменил расположение своего ко мне». Или нелегко было то заметить, ибо ни холоднее, ни менее обязательным в обращении быть никак невозможно. Армия продолжала путь к Смоленску. Главнокомандующий отправился туда с последнего перехода. На другой день прибыла армия и тотчас приступлена к заготовлению хлеба и сухарей. Магазины были скудны, из губернии не могли привозить вдруг большого количества припасов. «Итак, в Смоленске, там, где в ребячестве живал я с моими родными, где служил в молодости моей, имел многих знакомых между дворянством, приветливым и гостеприимным, теперь я в летах, пришедших время пылкой молодости, и если не по собственному убеждению, то, по мнению многих, человек довольно порядочный и занимаю видное в армии место». Удивительные и для меня самого едва ли постижимые перевороты.